90. -е. Гуру Полезно порой спросить себя, что хорошего сделано в жизни, и чем и как украсил вопрошающий дом свой земной, планету свою и ее ауру. Все запечатлено неизгладимо в свитках Акаши. Узор духа может быть прекрасен, но может быть страшен и темен. Что сделали вы, чтобы землю украсить?